Глава 22. И чего они все так на меня уставились? Неужто светящегося меча никогда прежде не видели. Да быть того не может. Вон, у того же Чон Меонадзянь тоже, помнится, сверкал, как новогодняя елка. И ничего, никто не удивлялся и пальцем на него не указывал. А тут стоило только мечу в моих руках воспалать, как непрекращающаяся все это время битва как-то сама собой и затихла. Кровожадные дзянши и ученики Альянса Мурим, сражавшиеся все это время между собой, вдруг дружно решили повременить с обоюдным кровопусканием и вместо этого вытаращились на меня, ну, или точнее, на меч в моих руках. А меч этот, к слову, вроде как и не думал угасать, и даже более того, начинал как-то подозрительно подрагивать. Притом делал это весьма агрессивно, будто пытался отбить рукоятью мою ладонь. Думаю, будь на моем месте обычный нетренированный человек, то он бы и вовсе не смог удержать его в руках. Я же лишь недовольно морщился. Все же неприятно это дело, когда все тело вслед за мечом начинает вибрировать да так, что в ушах звон стоит. Причем не обычный такой, а полный раздражения и злобы». В какой-то момент я даже словил себя на мысли, что меч хули хочет мне что-то сказать. «Ага, еще как хочу!» Но, видимо, это всего лишь пустые домыслы. «Эй, я все еще здесь, ослиная ты башка!» «Да и разве могут мечи говорить? Это ведь просто тупые железки!» «Тупой тут только ты!» «Хм, а вот это уже подозрительно. Мне кажется, или у меня появился еще один внутренний голос?» «Да не может этого быть. Наконец-то заметил, и трех лун не прошло. А ты не особо сообразительный, как я погляжу. Хотя чего еще ожидать от человека, использовавшего меня в качестве грузила? Ты хоть понимаешь, какое оскорбление мне нанес?» — Я гордый рассекатель небес, клинок, выкованный в недрах самой лунной горы, меч среди мечей, а не какая-то там штанга. И как тебе только в голову это взбрело? — Божечки святые! ну вот и шиза подъехала. От удивления я даже дзянь из рук выпустил. Едва при этом не уронив его себе на ногу, благо лента, привязанная к рукояти, и здесь меня спасла. Не дала тяжеленной железяки приземлиться на мои бедные пальцы. И вот ведь что странно, стоило только легендарному дзяню покинуть мою ладонь, как голоса в голове куда-то испарились. По-хорошему, мне бы после такого следовало обрадоваться, однако кое-что все еще не давало мне покоя. Получивший свободу Дзянь вдруг стал вести себя еще более странно, чем до этого. Мало того, что вибрация меча после того, как я выпустил его из рук, лишь участилась, так теперь к ней еще и прибавились попытки взлететь. К счастью, пока что весьма неудачный. Дзянь счетно старался задрать свое лезвие к небу, но из раза в раз терпел неудачу и бессильно повисал на бело-голубой ленте. И ладно бы просто повисал. После каждой подобной попытки его полный раздражение звон лишь усиливался. Казалось, еще несколько таких громогласных рывков, и можно будет смело попрощаться с барабанными перепонками. А прощаться мне с ними ох, как не хотелось. Поэтому я не придумал ничего умнее, кроме как снова ухватиться за рукоять меча, в надежде, что он хоть так успокоится. «Мелкий гаденыш, я даже взлететь из-за тебя теперь не могу. А ну верни все, как было!» От неожиданности меч снова выскользнул из моей ладони. За то время, пока дзянь был предоставлен сам себе, его голос стал как будто бы громче, и теперь совсем не походил на тот комариный писк, что я слышал прежде. Теперь его слова звучали куда как более отчетливо и еще куда злее. «Рассекатель небес явно мной недоволен, и чтобы еще больше его не злить, мне пришлось снова за него ухватиться. Еще раз выпустишь меня из рук, и клянусь, пока ты будешь спать, я выпущу тебе кишки. Угу, а он и правда на меня зол, знать бы еще почему. А я тебе сейчас расскажу, за что, и даже покажу. Последние слова меча меня не слабо так насторожили». Я даже грешным делом подумал, чтобы снова выпустить его из рук, однако дальше этой мысли дело не пошло, а потом мне и вовсе стало не до этого. Белоснежное свечение дзаня вдруг накрыло меня с головой, а сам он будто прикипел к ладони, так, что не отпустить, не выбросить его я уже попросту не мог. Тут-то я и понял, в какую передрягу угодил. Но, как говорят в народе, поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Так и со мной. Молочно белая марева не только окутала меня с головой, но и словно бы поселилась внутри черепной коробки. Даже закрыв глаза, я продолжал его видеть. И ладно бы только видеть, но еще и начал в нем тонуть. Свет зяня утягивал меня за собой, и это было поистине страшно. «Кажется, я еще никогда прежде не испытывал подобного ужаса. Ну, разве что за исключением того раза, когда впервые узнал, что качкам тоже нужно брить ноги». «О, кто-нибудь спасите!» «Да не ори ты так, деревенщина!» Раздался совсем рядом чей-то раздраженный голос. «И на этот раз звучал он явно не у меня в голове». От осознания этого факта мой все еще рвущийся наружу крик резко оборвался, а сам я удивленно распахнул глаза, да так и застыл не в силах поверить в происходящее. «Мир вокруг меня кардинально изменился. Пещера Хули куда-то испарилась, а ей на смену пришло нечто знакомое и до да боли родное». Я с нескрываемым удивлением оглядел такой привычный зеленый лук с пасущимися вдалеке коровами и тремя десятками тренажеров прямо на нем. «Это еще что за чертовщина такая?» «А вот это уже у тебя надо спросить», — проворчали из-за моей спины. Причем голос ворчуна был доверху наполнен едким сарказмом, настолько жгучим, что им смело можно было приправлять острейшую суачанскую утку. Поэтому, только услышав его, я тут же развернулся. — Дедушка, а вы вообще кто? Позади меня, уперев руки в бока, возвышался какой-то важный даже на вид старик, весь в белом да еще и с длинными, как у Сома, тонкими усищами чуть ли не до земли. При этом волосы его, свободными не спадающие на спину, отливались снежной белизной, а глаза сверкали подобно ясному весеннему небу. Одним словом, выглядел он столь величественно, что мог позволить себе захомутать любую бабку, даже ту, у которой квартира на первом этаже». В общем, выглядел он на удивление презентабельно для столь почтенного возраста. Другое дело, что его внешний вид ни о чем мне не говорил. И я знать не знал, кто он такой. Ну а сам старик между тем не спешил мне отвечать. Он зло сверлил меня глазами и грозно покусывал свой седой ус. Чую, такими темпами наши молчаливые переглядывания могут и затянуться». «Ах ты паршивец!» — наконец-то изволил открыть рот странный дедок. «Что, не узнаешь бедного старика, которого еще совсем недавно раздевал?» «Я? Раздевал? Да он же явно меня с кем-то спутал. Я хоть парень и не особо разборчивый, но не до такой же степени. Да и чего греха таить, уж подобное бы точно как-нибудь в памяти да отложилось». Так что бредит старик, как есть бредит. Другое дело, что он тут такой не один. Мне вон тоже всякая мерещится. Взять хотя бы те тренажеры Качковские на зеленом лугу. Вот откуда бы им тут взяться? А уж про коров далекие я и вовсе молчу. У них ведь под шкурами мышцы так и играют. Удивительно. И как я сразу этого не приметил. Ну и странное же это местечко. Ты что? Так до сих пор и не понял, где оказался. Сыкнул в свои роскошные усы старик. Да это же твой внутренний мир, дубина. Мой внутренний мир? Ну а что, вполне похоже. Какой же качок не мечтает о качалке на свежем воздухе? А уж если здесь стероидные реки и протеиновые берега имеются, тогда это место и вовсе по-иному, как раем, и не назвать. Непонятно другое, как я здесь очутился, и кто такой этот странный старик. Нет, кое-какие предположения у меня на этот счет, конечно, имеются, но вот убедиться в их достоверности было бы не лишнее. Ну а для этого мне следовало снова к нему обратиться. — А вы, значит... — Ага, он самый, рассекатель небес во всем его величии, — гордо приосанился дедок. И приволок тебя сюда тоже я. Догадываешься почему? Не, а я тебе сейчас расскажу, побагровел старик, да так, что у него аж усы встопорщились. Вот скажи, сучень, что ты за человек такой? Пока ты при мне гадости говорил, я терпел. Когда, прости, небеса в качестве штанги использовал, я крепился. «Но зачем ты, паскуда такая, ленты с меня начал снимать? Я тебе что, падшая шую, чтобы меня перед всеми обнаженным щеголять? Да я бы уж лучше и дальше у большой белой обезьяны из одного места торчал, чем у тебя в руках оказался. Ты ведь хуже самого небесного демона». «Ну, это он, конечно, загнул». Да небесного демона, главного плохого парня всего Мурима, мне еще пахать и пахать. Другое дело, что делов я натворил и впрямь знатных. А уже если этот старикан кому-то о них разболтает, например, наставником Чою и Дою, то меня в тот же микс родной горы вверх тормашками. Даже оправдания мои слушать не станут. Все же где я, обычный, пусть и подающий надежды ученик, а где легендарный меч Хули? Он же главное сокровище секты Мудан. У этой железяки прав явно поболее, чем у меня. И ведь как знал, что не стоило этот гламурный дрынный из лап большой белой обезьяны принимать. Ну, и сам молочный брат Хули тоже хорош. Мог бы и намекнуть, гад такой, что внутри меча кто-то живет». «Это же просто подстава подстав, да еще и выстрелившая в самый неподходящий момент, когда тело Хули вот-вот окажется в руках кровавого культа». «Да не вертись ты так, ничего с телом Хули не случится, пока мы здесь». «Ого, а вы что еще и мысли читаете? А они у тебя есть, чтобы их читать?» С искренним удивлением посмотрел на меня старик. «Ладно, слушай сюда». Ситуация у нас с тобой и впрямь аховая. Если тело моего бывшего мастера достанется ублюдкам из кровавого культа, то может произойти непоправимое, а потому ты должен их остановить. Да, я вроде как этим и занимался, пока сюда не угодил. Пытался как мог. Видел я, как ты пытался. Один стыд и позор. Во что там в Мудан теперь совсем ничему не учат? «Ладно, цингун и шелковая ладонь тебе не подвластны, но почему благородным искусством меча ты так до сих пор не овладел? Это же неслыхано, чтобы наследник самого Хули и мой новый владелец не знал, с какой стороны браться за дзянь. И с такими умениями ты решил искоренить заразу кровавого культа?» «Да я вроде как и не собирался ее искоренять. Попытался откреститься я от подобной чести». Все же одно дело не дать культу получить столь вожделенное для них тело, и совсем другое по-настоящему с ними бороться. На такое пойти я был не готов. Вот только рассекателя небес, этого вздорного старика, мои планы на жизнь, казалось бы, совсем не интересовало. Он с глубоким пофигизмом отнесся к моим словам и, как ни в чем не бывало, продолжил свою речь». «Ну ничего, уж я-то теперь тебя научу, благо времени у нас навалом, во внутреннем мире оно течет совсем по-иному, так что готовься, сучен из Мудан, наследник великого хули, совсем скоро я сделаю из тебя выдающегося мечника, или имя мне не гордый подпирающий небеса, клинок лунной горы». Как только свет от меча озарил добрую треть пещеры, левый понял беды не миновать. Пробуждение от сна столь легендарного меча могло значить лишь одно. Вскоре хозяин этого клинка пройдет по пути озарения и станет полноправным преемником основателя секты Мудан. А еще изучит искусство меча парящего облака. И когда это произойдет, ни он сам, ни трое учеников великого мастера уже не смогут покинуть эту забытую всеми пещеру. Время буквально утекало сквозь пальцы, а вместе с ними исчезала и надежда на благополучный исход. Но, к счастью для самого Ливея, ситуацию еще можно было спасти, ведь бусина с тяжелой цы все еще находилась у него в руках. Однако использовать ее он решил не на самом сучении, точно таком же носителе тяжелой ци, а на его товарищах по альянсу Мурим. План Ливея был прост и в то же время не лишен изящества». Воспользовавшись общей суматохой из-за пробуждения легендарного меча, он собирался отозвать верных дзянши подальше от учеников Альянса Мурим и в ту же самую секунду обрушить на их головы подарок своего великого мастера. Благо, для реализации этого плана Левею даже не требовалось озвучивать его вслух и тем самым оповещать своих врагов о готовящемся на них внезапном нападении». Дабы избежать огласки, ему достаточно было пойти на хитрость, а именно прибегнуть к технике тонкого обмена и посредством вибраций Ци передать старшим дзянши правильную команду. Опытный практик Ли Вэй, который уже раз за свою пусть и недолгую, но такую насыщенную жизнь порадовался тому, что сумел освоить столь сложную технику Ци. Не будь у него в загашнике этого хитрого приема, и его план ни за что бы не увенчался успехом. Впрочем, радость его была тут же отодвинута на задний план, а сам он приступил к задуманному. Одним мысленным приказом Левый заставил Дзянши слаженно отступить и в то же самое время точным броском отправил тяжелую бусину в полет. Спустя пару мгновений над головами ничего не подозревающих учеников образовалось облако из черной, тяжелой даже на вид ци. А еще через долю секунды это облако погребло под собой будущую опору Альянса Мурим. Юные дарования, не в силах совладать с обрушившейся на их плечи тяжестью, дружно припали к земле. И в это же самое время покинувшие их дзянши тут же, без всякого промедления, бросились к ничего не подозревающему сучению. На этот раз Левый больше не собирался попусту рисковать, а потому приказал мертвецам уничтожить опасного мальчишку, пока тот пребывал во власти озарения. Сам же практик, отдав еще одну команду на отступление, Только на этот раз уже не списанным со счетов Дзянши, а драгоценным ученикам Черного Неба, тоже кинулся бежать прочь, правда совсем в другую сторону. Путь практика пролегал к выходу из пещеры. Поначалу, как верный слуга Черного Неба, Ливэй планировал прихватить с собой не только тело основателя Хули, но и его верный меч. Именно этим и была обусловлена его задержка перед бегством. Теперь же, после пробуждения рассекателя небес, об этом можно было забыть. Легендарный небесный клинок лунной горы уже обрел своего нового хозяина, а значит ценность его для главы Черного Неба была уже не столь велика. Осознавая это, Ливей с легким сердцем оставил клинок новому хозяину, а сам лишь еще сильнее ускорил свой бег. С этого момента его больше не волновал потерянный меч – Теперь все внимание практика было сосредоточено на драгоценном теле в его руках и на трех учениках, несущихся следом за ним. А вот о ком он совсем не думал в этот момент, так это о брошенном расходном материале. Старшие дзянши были не более чем обычной разменной монетой в его планах. После того, как они покончат с учением, их всех все равно ждала смерть. Если не от рук других служителей Альянса Мурим, то от печати Черного Неба, опутывающей все их Дантяне. Так что, каким бы ни был их конец, живыми они в руки Альянса Мурим не попадут ни при каких обстоятельствах. Все указывало на то, что секреты Черного Неба так и останутся таковыми, уйдя в небытие вслед за своими носителями. А он, Левей между тем с легкостью исполнит порученную ему главой миссию. Однако, кое-что все еще не давало ему покоя. Вместо радости от почти завершенной миссии, Левей почему-то испытывал стойкое чувство тревоги, очень похожее на то, что он ощущал прежде, за секунду до того, как кулак голодранца с учения познакомился с сокровенным местом его юного господина. Причем беспокойство это было столь велико, что Левей не удержался и все же дал слабину. Перед тем, как покинуть пещеру легендарного Хули, он на мгновение обернулся, дабы своими собственными глазами запечатлеть гибель того, кто нанес непоправимое оскорбление первому ученику Черного Неба. «Будь ты проклят, сдорный старикашка! Как же я хочу жрать!» Вот только вместо казни взорвавшегося проходимца Ливей увидел совсем иную картину, и эта картина ему совершенно не понравилась.